Глава шестая. Дождались диверсанты Хреновы. Долетались над вражеской территорией. Рывок. Жуткий грохот, похожий на сильный хлопок. Ходящий ходуном салон начинает заполняться дымом. Неужели нас подбили? Но кто? Даже если поблизости есть зенитная, она же воздухобоенная артиллерия. то управляют ею какие-то экстрасенсы? Потому что летим мы на высоте предельных двух с половиной километров и летим быстро, или тут что-то другое? Неясно. Да сейчас они до этого. Держитесь. Падаем. Услышал я отчаянный крик Юркова и спешно начал пристегиваться ремнями безопасности. Закрываю глаза и задерживаю, как учили, дыхание, чтоб не задохнуться. Один, два, три, четыре. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Страшный удар. Меня подбрасывает вверх и немилостиво бьет обо что-то твердое. Искры из глаз. Вспышка боли, темнота. Хрипловатый, уже хорошо мне знакомый смех и ухмыляющиеся рожицы. "А «Э нет, Мишка Власов, снова я тебе бразды правления не отдам". И потому крепко держусь за тело обеими руками и ногами. Постепенно темнота развеивается, и я вижу чумазае лицо, склонившегося надо мной Юркова. "Жив?" "Вроде бы да", ответил я парочкой глубоких вдохов-выдохов, быстро уняв головную боль, буквально разрывающую череп на части. "Что случилось? Нас подбили. Киселев и Ясулович погибли. Встать сможешь?" "Смогу". Я неспешно приподнялся с земли, внимательно следя за ощущениями Да я просто везунчик. Если не считать синяков и ссадин, то все остальное цело. А теперь еще вижу картину нашего крушения и моего с Юрковым чудесного спасения. По-другому это и не назовешь. У нас действительно проблемы. И не имеет значения, вина ли в этом летчиков или кого-то другого. Важно, что мы спаслись. Отдаю должное Юркову и его погибшим коллегам. Самолет мог просто рухнуть, но они каким-то образом умудрились подготовить его к посадке. А дальше была какая-то кошмарная лотерея на выживание. Проделав полосу из сломанных деревьев, Светогор буквально развалился на части, вышвырнув вон своих пассажиров. Двое из них уже мертвыми и изуродованными лежали на грязной земле, а остальным только и оставалось, что зализывать раны. и действовать по препасённой для подобных случаев инструкции. В случае разного рода непредвиденных обстоятельств, будь то вынужденная посадка либо крушение самолета, действовать по обстановке, придерживаясь первоначального плана. Хорошо до Кучаеву. План составил, инструкции раздал и был таков. Впрочем, я несправедлив. Наш грыушник тоже теперь стал жертвой форс-мажора. После успешного захвата цели Отряд будет добираться до означенного квадрата, где его должны ждать мы с исправным самолетом. Насчет квадрата мне, кстати, до сих пор не ясно, куда этому должны были приземлиться, когда кругом сплошь недружелюбная заграница. Аэродром, что ли, немцы специально для нас приготовили по такому случаю? Юрков тоже молчит, возясь с картой и компасом, стараясь не беспокоить сильно ушибленную руку и озираясь по сторонам. Не напрасно озирается. Недалеко за стеной деревьев слышен приближающийся собачий лай. Вот черт! мало того, что немчура зенитками достала, или чем-то другим, так теперь, похоже, еще и найти нас решили. Что делать? Отстреливаться? Как же? Отстреляешься тут, когда пара маузеров на двоих. Мы наскоро решили уйти от погони и рванули вглубь леса, запутывая следы. Спасибо вам, Александр Васильевич. Большое человеческое спасибо за науку. Вилять и петлять пришлось недолго, а тут Юрков еще и к какой-то речушке вывел. Замечательно. Наконец-то оторвались, чтобы ближе к вечеру голодными и усталыми очутиться у небольшого двухэтажного дома. Что еще за коммуналка в лесу? Неважно. Главное, что она пустая. Здесь можно переждать до утра и решить, что делать дальше. Какие будут соображения? Спросил я у Юркова с волчьим аппетитом, опустошившего банку тушенки. уцелевший рюкзак СНЗ у разбитого самолета Мы еще успели таки перехватить с собой. Выход один. Будем пробиваться к заданному квадрату. До него, если верить карте, верст 10 на восток. Кстати, а куда именно вы хотели посадить аппарат? На поле летнего лагеря одного из германских кавалерийских полков. Нам сообщили, что лагерь с начала войны заброшен. Мне все больше и больше не нравится план операции. Лагерь заброшенный. Странно, не вяжется как-то. Или я просто сделался подозрительным до да нельзя? А на дворе уже темнеет. Вскоре я сменил Юркова в дозоре. Дежурить решили по очереди. Третья моя смена пришлась как раз минут за сорок до полуночи, когда к дому пожаловали гости. И встреча эта, как вы понимаете, оказалась для нас Более чем нежданный. Это похоже на чью-то могущественную, всевидящую, но дурную и глупую волю. Упрямая мысль с незыблемостью железобетонного монолита засела внутри меня, минут через десять сразу после того, как в ночной тиши я расслышал быстрые шаги, шорох и крепкое матерное ругательство. Судьба капризна, И частенько любит выделывать всевозможные слишком уж мудреные винзеляи и кульбиты, один из которых именно сейчас и случился. К домику пробирался отряд Докучаева. И отряд не только непорядевший, но и увеличенный за счет удачно захваченного Бакунина второго и трех десятков пленных русских офицеров. Невероятный, нет, фантастический контраст. У нас незапланированный обстрел, авария, крушение, гибель двух пилотов. А у Докучаева с его спецназом до того все сладко да гладко, что мне обидно до боли и подозрительно до невозможности. И в самом деле, то, что впоследствии нам рассказывал Александр Васильевич, походило на один большой, в наивысшей степени халявный джекпот в коварном казино, откуда никому пока еще не удавалось уйти. хотя бы с небольшим выигрышем. Приземлились мы без особых проблем, дождались вечера, начали пробираться к форту, но тут в лагере для военнопленных вспыхнул бунт. Не знаю, что и сказать, но дальнейшие события складывались исключительно удачно и для нас, и для пленных. Городские все попрятались по домам, а ворота форта оказались открытыми. Кто это сделал, неясно до сих пор. Известен лишь итог. Мы быстро проникли внутрь, перебили охрану. Ее там оказалось много меньше, чем говорил Орлов. Лабораторию удачно подорвали, но с этими мудреными нестыковками еще будет время разобраться. Главная цель достигнута. Студента взяли, тепленького в постели отсыпался сволочь после очередного удачного опыта, а тут мы нагрянулись с визитом вежливости. Видели бы вы его перекошенную от испуга рожу. Зачем я себя накручиваю? Но удачно у Дукучаева всё вышло. На пять с плюсом получилось. Так что с того во всей этой истории лично мне неясны два момента: как он со своим воинством на нас набрел? и что всем нам делать дальше. По первому пункту кое-как разобрались. Вместе с добычей и вооружившимися было чем. Офицерами отряд устремился к заданному квадрату для того, чтобы, добравшись до самолета, действовать дальше. А вот хренушки вам не самолет. У нас, в отличие от вас, все, как у Каркарыча и Копатыча. Персонажи мультсериала Смешарики. режиссер Чернов и другие. Одна сплошная полоса невезения. Когда я и Юрков в общих чертах обрисовали незавидную обстановку, Докучаев помрачнел и позвав свой спецназ Балаклавы так и не снимают, удалился на совещание. Я вновь остался в гордом одиночестве, скрасить, которая не смогли даже свечи и масса народу рядом. Можно, конечно, и электричество включить, оно тут есть. Но не включаем. Сазонов, Рублевский, Заметов. Надежда обнаружить их среди пленных исчезла. Заметов умер от лихорадки, а Рублевский с Сазоновым попытались бежать через пару деньков после Орлова, но были пойманы. И отправлена на перевоспитание в более отдаленную тюрьму. офицеры говорят, что-то обсуждают, рассматривают связанного Бакунина со злыми глазами и кляпом во рту. А мне как быть? Что прикажете делать одинокому поэту по воле злого рока, очутившемуся в германской лесной глубинке, где даже самой захудалой пиццерии или суши бары нет? Я не поэт? Не скажите. У меня дома даже сохранилась толстенная стопка исписанных тетрадей. Еще одно напоминание о прекрасной поре юности, когда душа в союзе с сердцем и весной сама рождает стихи. И ну вот опять обломы жизни жестокой. Не успела наша команда Гуффи с одними проблемами разобраться, как нагрянули другие. И как нагрянули, Сравнить даже не с чем этот бандитский налет очередных визитеров». Эх, Тарантино бы сюда вместе с Родригесом и всей их американо-мексиканской кинобандой в преддачу. С легкостью могут снять очередной от заката до рассвета или нечто в том же духе. Никогда не забуду, как злые кошачьи глаза Бакунина полыхнули торжествующим огнем, когда выставленный нами часовой вбежал в дом. чтобы сообщить всем принеприятнейшие известия. Нет ни не ревизор к нам приехал, а кое-кто пострашнее. Все, господа, и на времяне, все. Кончилось ваше везение и геройство. Вместо него дом со всех сторон окружают новоявленные берсерки с рычанием и в большом количестве. Интересно, какая такая сволочь их на нас навела? Ну только дайте мне вырваться из этой передряги. Обязательно устрою откровенный разговор с Садовским на предмет достоверности некоторых сведений строго секретного характера и вытрясу из него все. А пока нужно разобраться с наседающими со всех сторон упырями. И это еще хорошо, что мы заранее позаботились укрепить дом на случай нападения. Взять его теперь штурмом не так уж и просто. Бах, бах, бах. Стоя у разбитого окна, Быстро опустошаю очередную и последнюю обойму маузера и, отстранившись назад, бью ножом в лоб лезущему в окно берсерку. Тот ревет, дико размахивает руками, но затем повисает в оконном проеме, вздрагивая всем телом. А сверху пытается протиснуться очередной нападающий, сжимая в руке длинный кинжал. Да сколько же их, и сколько нас? Миша бегом на второй этаж. кричит мне Докучаев. они прорвались дважды говорить не надо боевой транс подгоняемый ярью могучим потоком несет тело помогает обходить опасности сражаясь в темноте и в ограниченном пространстве уклоняюсь от летящего в лицо клинка и атакую сам распоров чью то глотку на лестничном марше тоже кипит жестокий бой падают убитые и ранены чем-то обожгло левый бок но я не замечаю раны Вместе с Докучаевым, Юрковым и еще несколькими офицерами подпираем шкафом двери комнаты и продолжаем ночную схватку. Берсерки не отстают. Настырные, упорные, не считающиеся с потерями, нечувствительные к боли, они не дают нам ни секунды покоя, изредка пробивая брешь в нашей обороне. Как сейчас. Нож выбит из рук, но я уже подхватил кем-то брошенную винтовку и бью прикладом, метя в голову врага. никакого эффекта. Прыжок здоровенный, похожий на гориллу-берсерк, обрушился на меня всей своей многокилограммовой массой, сбил с ног, сдавил горло стальным захватом. Я задыхаюсь, но успеваю ткнуть растопыренной пятерней ему в глаза. Пальцы вошли во что-то мягкое и скользкое, хватка ослабевает. Проклятый упырь, сдохни. Сдохни, кому говорят? Улавливаю какое-то движение у себя за спиной. Яркая вспышка, обжигающая боль, похожая на сотни раскаленных уколов, падение, темнота. Что ж, по крайней мере, все, что было в моих силах, я совершил. Adios, amigos. Может, у вас получится вырваться, выполнить это проклятое задание и вернуться домой, а я не смог. Вернее, думал, что не смог.